Она улыбнулась, но если бы вы послушали, как мы разговариваем, ни за что бы не поверили. Мы вечно ссоримся из-за политики. О, это очень полезно для здоровья. Я тоже постоянно спорю с отцом Ви. Мы получаем от этого огромное удовольствие. И все засмеялись. Удивительно, как тесно они сблизились всего за один вечер. Но расскажите нам о ваших планах. Сначала я хочу поехать в Лондон, потом в Париж, а из Парижа на машине на французскую ривьеру. — На машине? — переспросил он удивленно. — Вы поедете сами или наймете шофера? — Вы прям как мой дедушка. Не удивляйтесь, я отличный шофер. Ну, не знаю... Джеймс явно не одобрял ее намерение вести машину, но Вайолет была другого мнения. — Ты чудовищно старомоден. Я уверена, Одри прекрасно доедет до Ривьеры. — А что потом? — поинтересовала супруга Джеймса. — Пока не знаю. Мне хотелось пожить немного на Ривьере, а оттуда на машине или поездом отправиться в Италию, осмотреть Рим, Флоренцию, Милан. Она на миг запнулась, но... Они этого не заметили. А если останется время, проведу несколько дней в Венеции, а уж из Венеции в Париж, а из Парижа домой. И вы надеетесь столько объехать к началу сентября? Постараюсь. Конечно, мне хотелось бы побывать не только там, но времени не хватит, я знаю. Меня так манит Испания, и, конечно, Швейцария, Австрия, Германия, Индия, Япония, Китай. Так и подмывала ее продолжить это перечисление, но она удержалась. Ее манил весь мир. Она мечтала объездить все страны, не пропустить ни одного уголка, даже самого маленького острова. — Боюсь, с вами половины не успеть, — усомнился Джеймс. Вайолет задумалась. Вы намерены путешествовать одна? Одри кивнула. Знаете, вы очень отважная девушка. Да нет, ничуть. Просто она открыто улыбнулась им, и оба подумали, что она еще совсем девочка. Просто я всегда мечтала о путешествиях. У меня это от отца. Он объездил весь мир и в конце концов поселился на Гавайях. Но плавал то на Фиджи, то на Самуа, то на Боробора. Он передал мне свою непоседливость. Ах, как мне всегда хотелось сорваться с места и в путь одной, встречать интересных людей, переживать разные приключения. Ну, вот все. Мне исполнилось... Одри вся сияла от радости. Вайолет просто не могла не обнять ее. Одри, милая! «Вы удивительная девушка и очень храбрая. Я бы ни за что не отважилась на такое без Джеймса!» Джеймс довольно улыбался. «Уже поздно. Скоро он уединится с женой в каюте, и Одри с ее мечтами о путешествиях перестанет для них существовать. Его сейчас волнует только его собственная жена. Вы не разочарованы?» «Любопытство Вайолет было неистощимо. О, ничуть!» — воскликнула Одри. Но она уже почувствовала настроение Джеймса, и вообще уже слишком поздно. Сегодня у них был такой долгий, полный впечатлений день. Она встала и, улыбаясь, пожала руку Вайолет и Джеймсу. «Благодарю вас за чудесный вечер. Давайте придумаем завтра что-нибудь интересное». Весело предложила Вайолет. Почему бы нам не пообедать вместе? Одри радостно кивнула, с удовольствием. До завтра. Джеймс и Вайолет пошли к себе, что-то увлеченно обсуждая, а Одри к себе. Ей было удивительно хорошо с ними весь вечер. Они оказались совсем не такими, как она представляла себе великосветскую знать. Вайолет успела рассказать Одри, что ей двадцать восемь лет. А Джеймсу 33, и у них пятилетний сын, тоже Джеймс, и трехлетняя дочь Александра. Большую часть года они проводят в Лондоне и в своем загородном замке. А лето на мысе Антип. Живут в праздности и роскоши, а между тем в них ни малейшего снобизма и скучной чопорности. Напротив, они приветливые и остроумные, с ними. Так весело, так интересно. Одри не могла дождаться завтрашнего дня, ведь они будут вместе обедать. Кончилось тем, что весь путь в Европу Одри и Готорны не расставались. Их всегда видели вместе, они безумно смеялись, танцевали, пили шампанское, шутили с другими пассажирами и приглашали разделить их веселье. Они всегда были у всех на виду, все ими любовались, а Одри и Готорны так подружились, что всю ночь, накануне прибытия, чуть не плакали, до того им не хотелось расставаться. «А почему бы тебе не поехать с нами на мыс Антип?» Вдруг предложила Вайолет и Джеймс и горячо поддержал жену. «Там у нас так весело, ты не пожалеешь. А какое интересное общество!» Они просто неразлучны с Джеральдом и Сарой Мерфи. У тех чуть не каждый день балы, маскарады, полон дом гостей. Приезжает ненадолго Хемингуэй. Постоянно живет Фит-Джеральд, часто бывают Пикассо, До Спасос. Но душа общества, конечно, сами Мерфи. Пожалуйста, Одри, поедем. Она с такой настойчивостью уговаривала Одри, что та уже была готова согласиться. — Ты же все равно хотела побывать на французской ривьере. Ну, пробудешь там чуть дольше, только и всего. — Вот именно, — засмеялся Джеймс. — Месяца два. — Представляешь, Одри, брат Вайолет прожил у нас в прошлом году полтора месяца. Так ему понравилось. Он изобразил на лице шутливый ужас. Может, он и сейчас свалится нам на голову? — Вам ничего не известно по этому поводу, леди Ви? — Ах, Джеймс, опять ты за свое. Он прожил у нас всего две недели в июле, а этим летом приедет вовсе на несколько дней. Как хочешь, Одри. Отказа мы не приемлем. Второго или 3 июля мы там водворимся и ждем тебя. — Хорошо. Я приеду, — согласилась она в счастливом предвкушении грядущих встреч. И в самом деле ей предстоит открыть совершенно новый для себя мир. Познакомиться с необыкновенными людьми будет так интересно, так весело. Вайолет и Джеймс дарили радость, точно пригоршни драгоценных камней, и лежа потом у себя в каюте, Одри так и не смогла заснуть. Она в волнении шептала волшебные слова Сен-тропес. Монте-Карло, Кан, Ниц, Вильфранш. Сердце ее то замирало, то громко колотилось. Она благодарила судьбу за чудесную встречу с Вайолет и Джеймсом.